Глава седьмая. Европеец, в отличие от россиянина, не стоит у гроба три дня и три ночи, не прикладывается к хладному челу последним целованием и не обрежает ужасные черты смерти благолепным покровом. Европеец Шельма стремится поскорее очистить жилище от покойника. Департамент полиции хоронил своих мертвецов по-европейски. Труп выносили к тюремным воротам, кулям заваливали на телегу, прикрыв рогожими, мчали в глухой конец города. Ни директор департамента фон Плеве, ни инспектор-подполковник Судейкин, никто из весомых чинов не входил в рассмотрение подобных вопросов. Однако вот уже несколько дней, как министр внутренних дел и министр юстиции, директор полиции и градоначальник, а за ними, понятно, длинная вереница прочих санкт-петербургских деятелей, были крайне озабочены похоронами человека, скончавшегося во Франции. Пожалуй, лишь Судейкин оставался равнодушен к предстоящей церемонии. «Ну и пусть их», — говаривал Георгий Порфирьевич. «Пусть несут венки и произносят речи и все такое прочее. От нас не убудет. Да и случай хорош. Посмотрим, кто что». Плевя качал головой. «Любезному Георгию Парфирьевичу един ракурс, польза розыска. Тут он дока, виртуоз». Но где же инспектору понять, есть нечто более тонкое и деликатное? Есть то, что он, Плеве, именует неуловимо вредным направлением. Оное присущее изящной словесности. Писатель, если только он писатель, непременно враждебен, иногда неосознанно враждебен власти. Так во всяком случае полагает фон Плеве, глава политической полиции. О, на Пегасе ковыляют, и приверженцы существующего порядка. Однако приходится согласиться, что в правительственном стане нет подлинно-художественных натур. Так во всяком случае полагает господин Плеве, глава политической полиции. Вячеслав Константинович не был роднёй Гоголевскому городничему. Шелкопёры проклятые. Отнюдь. Подобно многим сановникам, Вячеслав Константинович читал билетристику Из разряда, неодобренной цензурой, все запрещенное, как и официально охаянное, считалось необходимым для прочтения. Можно было в гостиных возмущаться отравителем щедрянным, но в таком возмущении слышался затаённый восторг. «Сяки нас, сяки!» Можно было поддакивать графу Дмитрию Андреевичу. «Отечественные записки положительно невыносимы, их следует воспретить». и нетерпеливо дожидаться очередного номера отечественных записок. Что ж, до старого графа Дмитрия Андреевича то он оставался тверд во вседневной борьбе с неуловимо вредным направлением российской словесности. Находились люди, чуждые, без содержательного либерализма, умные люди, чтимые графом Толстым, но они рассуждали так. «Прежде чем карать за мысль, надо дать ее договорить, Государь получит возможность выслушать то, что нынче слышит все, кроме него. Надобно, наконец, обсуживать дела открыто, а не шептанием сухо на ухо. Болезнь у нас сложная, не лечить же ее ветеринарно, не спрашивая больного, что и где у него болит. Нет. Мысль надо дать договаривать, а не карать за нее. У нас же над мыслью департамент. Коли так, все зависит от взгляда начальствующего лица. а взгляд сей обусловлен привычкой. Что привычно считать дозволенным, то и дозволено. Граф Дмитрий Андреевич не принимал подобных рассуждений ни причудом, ни вкусом публики призвано удовлетворять пресса, а намерением правительства. он смеялся. «Эх, господа, пусть крайние бога молят, что живут под цензурой, а то ведь что ж, и сказать-то было бы, кроме общих мест». вычитанных из заграничных теснений. Обнаруживая, что и русскому литератору есть о чем сказать, граф Дмитрий Андреевич недоумевал и гневался. Как нередко случается с людьми власти, он упрямо твердил, «Не нашей действительностью рождены и вскормлены все эти нигилисты и отрицатели, но пущены в оборот злокозненными барзаписцами. А с каким же намерением, позвольте узнать?» На соблазны погибель молодого поколения. Да ведь не новость. Проявись радикализм в обществе и в литературе одновременно, сейчас же существование его в обществе объясняют ядовитой проповедью литературы. На медне вот передали министру, как его старый однокашник Салтыков сетует. У нас это всегда первым делом на литературу валят. Граф ухмылки не удержал, однако остался на прежней позиции. Забота о спасении молодого поколения обременяет людей немолодых. Граф Дмитрий Андреевич искренне причислял себя к спасителям. Он старательно преследовал книжников. Одни литераторы бежали в бесплодность чужих краев, другие угрюмо никли в ссылке, третьи, затравленные цензурой, помирали от белой горячки. Последних граф Дмитрий Андреевич будто бы даже и жалел. Никудышные, вот она их, нравственность. Временная печать тоже занимала графа Дмитрия Андреевича. У него вызрел проект устроения газеты-журналов. Прекрасный проект — обратить прессу в подобие правительственного департамента, а журналистов в департаментских чиновников разве что без бесформенного сюртука. Но то был, к сожалению, дальний идеал. Искрепя сердце, министр пробавлялся некоторыми «совершенствованиями». Он сократил число вопросов, дозволенных газетной странице, делил редакторов на любимчиков и постылых, наставлял Главное управление по делам печати, чтоб чаще крушило указаниями, напоминаниями, упреждениями. В середине сентября министр потребовал очередного запретительного циркуляра. Циркуляр этот, меченный порядковым номером, настрого заказывал распространяться о полицейских мерах, которые последуют по случаю погребения писателя, умершего близ Парижа. Между тем, в кабинете директора полиции, голым и чистом как операционная, в кабинете Вячеслава Константиновича Плевя происходили совещания, имеющие целью выработку помянутых распоряжений. И сам фон Плеве и его сослуживцы с молоду восхищались творениями писателя, тело которого везли теперь в Россию, чтобы придать глинистой земле литераторских мостков. Вячеслав Константинович, помощники его и советники, все, кто серьезно и вдумчиво, как штабные в канун сражения составляли полицейскую диспозицию и указания распорядителям похорон, все эти министерские чиновники были бы удивлены и обижены, «Назови их кто-нибудь варварами». Нет, они лишь озабачивались соблюдением порядка. Они не могут допустить, чтобы похороны дали повод для возмутительных речей. Да ведь ежели вникнуть, то при жизни Ивана Сергеевича крайняя публика неоднократно его ругала, а нынче, видите ли, там, в Париже, печатно заявляют, что он помогал революции и нравственно, и деньгами». Указание Комитету литературного фонда, распоряжавшегося похоронами, Плеве зачеркнул похоронами, написал печальной церемонией, отлились в десяток четких, почти воинских пунктов, Распоряжение по полиции в 9 параграфов. Это было в тот самый день, когда поезд с телом покойного отошел от перрона Северного вокзала в Париже. Два дня спустя ночью поезд миновал Берлин. И немецкие писатели во главе со Шпильгагеном не сумели возложить венок, о чем русский департамент полиции был извещен телеграфно. «Наши готовы?» — осведомился граф Дмитрий Андреевич, удовлетворенно поглаживая телеграфный бланк. «Совершенно готовы, ваше сиятельство», — заверил Плеве. «И точно. На всех российских железнодорожных станциях начинает пограничный Вержбалово. в городах Вильнии и Пскове уже приняли безо всякой огласки с особой осмотрительностью меры к тому, чтобы не делано было торжественных встреч. Сколь ни был равнодушен к похоронам подполковник Судейкин, служебное положение обязывало, и он аккуратно снабжал директора департамента выжимками из агентурных донесений. В литературной среде, в редакциях, инспектор тоже располагал секретными осведомителями. Но Георгий Парфирьевич привык иметь дело с революционерами террористической закваски, а потому и не придавал серьезного значения клубным витийствам в Новом переулке или в Приказчичьем на Владимирской. Нынче, однако, именно из этих источников директор фон Плеве получал информацию о настроениях и суждениях. Ему доносили, что литераторы возмущены отзывом государя на смерть Ивана Сергеевича. Одним нигелистом меньше. Что Гаевский, деятельный член литературного фонда, едва отбивается от желающих получить билеты. Без билетов не велено было пускать на кладбище. Что почтенный академик Грот убоялся произнести речь на могиле. Зато профессор Бекетов взялся говорить от имени Петербургского университета. И что известный присяжный поверенный Спасович намерен явиться к министру юстиции с протестом против изъятия из депутаций представителей адвокатуры. Потом дознались о собрании универсантов. Студенты сошлись у Шапира, фотографа, издателя портретной галереи. «Без этих Шапира», — поморщился Плеве, «русского писателя, как похоронишь». Сошлось не менее полусотни ото всех факультетов. Судили и рядили, произвестили на похоронах политическую демонстрацию. Инспектор Судейкин заметил, впрочем, что, по его мнению, обойдется без демонстрации. Публика осторожничает, не желает острых происшествий. Однако, — объявил Георгий Порфирьевич, — листовок не миновать. «Что?» — вскинулся Плеве. «Да как вам выразить? Ну, что-то бы вроде биографии в красном освещении». «Нельзя допустить!» Резко, словно ножницами щелкнув, приказал директор департамента. Судейкин вздохнул. «А надо бы, ваше превосходительство, уступочка требуется!» Плеве с холодной вопросительностью озирал инспектора. Инспектор усмехнулся. «Яблонский настоятельно просил, чтобы не трогали. Позарез ему это нужно, Вячеслав Константинович. А то, — говорит, — не ровен час, главное — рухнет». И Судейкин Эдек вдумчиво шевельнул светлыми бровями. «Главное, ваше превосходительство! А эти-то листовки! Да шут с ними совсем, пусть тешатся!» Быстро, мелко дрогнула щека у Плевя, он тотчас подпер ее ладонью. С того душного летнего полдня, стрижи за окном чертили темный штрих, потом гроза громила город, ни разу не заходила у них речь о покушении на министра Толстого. И хотя Плеве был уверен, что Судейкин не отступил, не стушевался, Он все же ни о чем не спрашивал инспектора. Умение выжидать есть признак государственной мудрости. Плеве не спрашивал, не торопил. Он знал, тут такие пружины пущены, искуснейшие механики требуют. И он ждал. И вот дождался. Его прокурорский ум верно схватил связь между листовками и устранением графа Толстого. Не в листовках был корень, а в том, чтобы ненароком... Не зацепить Яблонского. И все ж эти листовки. Неприятно, согласился Судейкин. Однако черт с ними, пусть-ка поиграют. Кунья, так эта речка называлась. Погост, где имение Карауловых, назывался Успенским. Псковская тут была страна, глушняк, и хорошо тут было Якубовичу. Стыдливым бегством, спасаясь от Петербурга, он врачевался монотонной красою севера. Он оживал, все в нем уравновешивалось. Уезжая из Петербурга, он говорил Коле Блинову. «Поверьте, я еще не знаю, готов ли к приятию креста». «Нет», — не страх налагал Ермо бессилье. «Революция — это санктум санкторум, святая святых. Заветное место в храме даже первосвященник посещает однажды в год. В революцию тоже приходит однажды. Однажды в жизни. Как в самую жизнь». Революция санктум санкторум. Готов ли ты нравственно? Об этом он думал и теперь, вдалеке от Питера, этим псковским летом, горьком мглистым от верховых пожаров в окрестных лесах. День был прост, как детская картинка. Накануне отошли, а может, совсем угасли пожары. Ветер унес шершавую мглу, и в тот ясный день у ясной речки Куньи пришло освобождение. Сильных плеч, ермо, бессилье, Малодушно не гнетет. Он вернулся домой. В комнате, отведённой Якубовичу, Было как в горнице, как в светелке. Пахло сосной и ромашкой. Он любил полевые цветы И прохладу вымытых, но еще сырых, Некрашенных полов. И простор за окном. Век бы тут вековать. Всегда верно на душе, Как в светлое воскресенье. Какая прелесть в размеренности бытия. Спешка — разрушительница гармонии. Никуда не спеши. Не спеши. Да, но если ты уже свободен от ерма бессилья, тогда что же? Спеши в тот город роковой, где, как безумный бред, проходят дни, бегут года. Без боли счастья нет. Он, однако, помедлил. Хотелось издали, как живописцу, вглядеться в тот город роковой. Якубович испытывал к нему больное, смешанное чувство нежности и ненависти. На бережку Куньи захотелось воспеть Брега вы. Он сочинил стихотворение, длинное, бледное, и назвал Блёкло «Сказочный город», но странно. Остался доволен и белым саваном ночей, и яркими звездными очами, и даже лабиринтом стройных улиц. А на другой день, снова тонкой и терпко подернутой дымкой, Якубович уехал в Санкт-Петербург. К брату в казенную квартиру при клинике баронетта Вилле Якубович не вернулся. Зачем приваживать к семейному дому филёрскую Мышкару? Мама и сестра сильно противились его отдельному, на холостую ногу житью. Брат тоже возражал, но сдержанно. Якубович не обиделся. У каждого своя дорога. Устроившись на квартире в Спасской улице, Якубович оглядел Петербург, уже отягощённый спелостью августа, громадный и ясный, остывший после зноя июля, но еще не холодный по-осеннему. Оглядел Петербург, Пожалел, что Роза задерживается в своём каменец Подольске и поймал себя на том, на чем ловил не однажды, возвращаясь в столицу. Его тянуло в литераторские углы, где дымили папиросами и тянули медведя, адскую смесь пива с шампанским, где загадочная красавица Вентури в сквозящем пеплоцветном хитоне выпивала греческие гегзаметры. Билетрист, Пролаза и Весельчак Бибиков декламировал наизусть главу за главой Евгения Онегина. Худущий Фафанов, напившийся в мёртвую, объявлял, что он есть бог-вседержатель, и вдруг, безумно трезвый и вместе, как лунатик, произносил певучие и сжатые строфы. Якубович корил себя за неисполнение долга, но ему, право требовалось потереться среди сочинителей, и он знал, что это ненадолго, минет как хмель. И точно, неделя не прошло, ему надоело пустое кипение. Он сам отыскал Дегаева, только что приехавшего, из-за границы. Дегаев, оказывается, не покинул мысли поручить ему редактирование подпольного листка. Благо, типография, наконец, сладилась и действовала. Впрочем, теперь Сергей Петрович заговаривал и о другом — о создании революционной студенческой лиги. Якубович уже подступал к созданию лиги, вел в этом смысле длинные беседы с товарищами по университету, но тут были получены известия о тяжкой болезни, а потом и смерти Тургенева. о том, что тело его везут в Петербург, а хоронить будут нарочито в будни при надзоре явной и тайной полиции. Ни городовым, ни казакам бросились на родовольцы объяснять, кто он такой был для России, этот умерший писатель. И Якубович, забыв свою лигу, тоже отправился на сходку одного из рабочих кружков. Никогда еще не держал он речей мастеровым, и нынче за Невской заставой на Шлиссербургском тракте, уже миновав трактир «Китай», Опознав по приметам рубленный домик слесаря Бобыля Матвея Ивановича, Якубович оробел меньшого брата. Черт догадал направиться к мастеровщине Семенниковского завода. Твое оружие — перо, вот и воюй, а не лезь в цицероны. Но что ты скажешь? Что изречешь? Великий художник слова, поразительный стиль, музыкальный язык. А им верно плевать. Их умственная и мускульная энергия иссушена пламенем горнов. покрикивал служебный паровозик заводской узкоколейки. Визжала блоком трактирная дверь. В обнимку шлепали двое, выдыхая спиртное. Якубович опять подумал о никчёмности, музыкального языка, поразительного стиля. Мастеровые ждали. Он увидел напряжённые скулы. Хозяин в пиджачке на плечах, немолодой, с лёгким хохолком над крутым чистым лбом, принял гостя с подчёркнутой, даже церемонной уважительностью. Якубович конфузился. Кто-то осторожно кашлянул. «Курить дозволите, господин?» «Да, да, пожалуйста», — заспешил Якубович, презирая свой искательский тон. Матвей Иванович осторожно, как барышню, тронул его за рукав. «Вы не беспокойтесь», — и прибавил, как показалось Якубовичу, не без иронии. «Мы все поймем». Потом уж близ полуночи, возвращаясь из Заневской на паровом трамвайчике, Якубович радостно недоумевал. Откуда и как снизошло на него что-то похожее на истинное вдохновение? серьезная лжадность жадность слушателей, собственная ли любовь к русскому гению? Все ли это вместе зажгло его, и он сказал именно то, что надо было сказать? Паровой трамвайчик шумел и звякал в большой сентябрьской черноте. Справа, совсем рядом, невидимо, но ощутимо неслась холодная нева. И Якубович, нахлобучив шляпу, поджимая зябнущие ноги, старался удержать в памяти свою речь. Вот сейчас дома на спаской он сядет к столу и запишет ее, потому что ждут от него текста для листовки, для тех листовок, что отпечатают в крохотной летучей типографии и принесут на похороны Ивана Сергеевича Тургенева. Да-да, нынче же ночью Якубович напишет эту листовку. Наверное, кое-что добавит и переменит — Но суть останется. Та суть, те слова, которые он произнес в окраинном домике. Не за красоту слога, не за поэтическую живость картин природы, не за талантливость характеров. страстно и горячо относятся к Тургеневу лучшие люди России, лучшая часть молодежи. Барин по рождению, аристократ по воспитанию, постепеновец по убеждению. Он сочувствовал. Нет, он служил русской революции. был честным и чутким провозвестником ее идеалов. А вы, господа либералы, вы распространяете письменные и устные мнения самого Тургенева, смысл которых — неверие в близость и успех революции. Пусть так. Для нас важно другое. Он служил русской революции сердечным смыслом своих произведений. Пел русскую молодежь, называя ее святой, самоотверженной. Якубович не заметил длинной дороги, переменил паровичок на извозчика. Якубовичу было радостно, он был доволен собою. И только уже на Спаской, у дома со слепыми окнами, отпустив ночного Ваньку, среди внезапной и тёмной тишины вдруг подумал, что вот сейчас, сквозь эту ночь, где-то там на железных путях гремит поезд. Поезд с мертвым Тургеневым. Якубовичу сделалось нехорошо. стыдно своей радости и своего вдохновения, и все сочиненное представилось ему мелким, дробным, хилым. Он словно бежал самого себя. Быстро зажег свет, сел к столу, схватил перо, начал писать. Он знал, что получается из рук вон. Ничего не получалось. Он это знал. Образы Рудина, Инсарова, Елены Базарова, Нежданова и Маркелова не только живые, выхваченные из жизни образы. но, как ни странно, покажется это с первого взгляда, это типы, которым подражала молодежь и которые сами создавали жизнь. Борцов за освобождение родного народа еще не было на Руси, когда Тургенев нарисовал своего Инсарова. По базаровскому типу воспитывалось целое поколение так называемых нигилистов, бывших в свое время необходимой стадии в развитии русской революции. Без преувеличения, можно сказать, что многие герои Тургенева имеют историческое значение. Он бросил перо. Он был унижен. Впервые с такой позорной определенностью сознавал он свою немочь, свое бессилие. «Имеют историческое значение», — прошептал он с отвращением. А утром явится господин Дегаев. Сергей Петрович Дегаев. «Нутис», — скажет любезно, — готова? и ты, пряча глаза, вручишь ему текст листовки. «Обязан вручить, милостивый государь!» Он взял перо. Теперь он писал медленно, не перемарывая. Он сдался. Недигаев истерзал с позаранку дверной звонок. Недигаев с позаранку увидел тяжело пробудившегося Якубовича. Якубович, обнимая и целуя розу, был счастлив ее приезду в это несчастное утро, сменившее несчастную ночь. Но где-то позади радости вдруг ощутилась негромкая, но отчетливая досада. С приездом Розы он утрачивал долю независимости. Она совсем засмуглела в сухих ветрах своего каменец-подольска, на желтых отмелях смотрича. «Цыганка ты, а не сорока!» Они рассмеялись и смутились. Якубович был полуодет. Комически причитая, он шмыгнул за ширмы. Роза, оправляя волосы, увидела странички, исписанные знакомым почерком. На шорох бумаги Якубович вышел из-за ширм, волоча по полу шнурки штиблет. «Ну», — сказал он покорно, — «прелесть, просто прелесть». «Правда?» — Роза улыбнулась. «Правда». Но он уже потускнел, он уже злился. Ни к черту, Худо, мертво, пусто!» «Да что ты! Что ты говоришь?» — напустилась на него Роза. «Говорят тебе, отлично!» — Якубович натянуто усмехнулся. «Доволен ли ты сам, взыскательный художник? Давай-ка чай пить, а потом стихами тебя угощу, летними. У Крауловых стряпал». К плотной воде латунными кругляшками лепли листья. Дегаеву надо было в угловой дом. Вон туда, в тот старый, может, еще павловских лихих годин дом, что на углу столярного переулка и набережной канала. Дегаева и Шибалина свел когда-то караулов. Шибалин хозяйничал в лилипутской типографии, с такой нетрудно кочевать, пока мест нужды в кочевье не было. Судейкинские гончии не околачивались ни в сумрачном столярном переулке, ни поблизости от него, у Кукушкина моста, над темным медленным каналом. Заводя печатню, пришлось хлопотать не из -за одних типографских принадлежностей, но еще ради таинства святого крещения. Хозяйка, супруга требовалась Шибалину, фиктивный брак. Холостяк-то приметнее, одинокий да молодой, тут уж что-нибудь неспроста. Просковья Богорас, студентка-бестужевка, вызвалась домовничать в конспиративной квартире. Однако незадача. Шибалин — православный, Богорас — иудейка. До крещения под венец не пойдешь. Подумали, вспомнили. Жив в Питере протеерей брянцев, известный снисходительностью. Толкнулись к протеерею. Квартира роскошная, монастырщиной не пахнет. Вышел сам, гладкий, взором лукавец. Так, мол, и так, ваше высокопреподобие, да кука вот какая. «Окрещу!» — гудит свежим боском. «Окрещу, но прежде обязан внушить невестки, начатки святой нашей веры». И назначает сеансы. Шибалин смекнул. «Церковное стяжание, Божье!» — спросил прямодушно. «Сколько, ваше высокопреподобие, прикажете?» «Нет!» — воздыхает. — За крещение, сын мой, ничегошеньки не беру. — Ах, батюшка, — не отстаёт Шибалин, — да ведь вам и венчать нас, а за венчание известно. — Ну, смотря какая свадьба, гудит уж бодрее. — С паникодилом ежели, с певчим ежели. — Какие певчие, ваше высокопреподобие? Не до певчих, мы люди небогатые. Прикинул протерей, отвечает. — Меньше четвертного никак нельзя, и чтоб документики, сударь, и свидетели, и оглашения. Шибалина в пот. «Фу ты! Оглашение еще, Взмолился. «Да вы сами и огласите, батюшка! А двадцать пять, вот они, с полным нашим удовольствием!» Мгновение ныряющей длани и четвертной, как и стаил. Увы, опять препон. Он где не вправе. В приходскую церковь обратитесь. Шибалин ушел. Денег у него при себе больше не обнаружилось. Дегаев выручил. И на другую неделю жених добавил. Протерий смеялся. «Ха-ха-ха! Эка загорелось то Ладно уж, я крещу и обвенчаю!» Справив формальности, со всех сторон они попечительно ограждают российского обывателя. Чита Шибалиных обосновалась в Столярном переулке, в том стареньком без водопровода доме, куда сейчас направлялся Сергей Петрович. По условиям конспирации Шибалины и Багарас не присутствовали на сходках в читальне Карауловых. Не сумерничали у музыканши Лизы Дегаевой, а жили в нелегком уединении и всегда радовались Сергею Петровичу. Да и он не обигал типографов не потому лишь, что был ответственным за листок народной воли. Нравилась Сергею Петровичу квартирка с фикусами, столетниками, пальмочками. Нравились и хозяева. Вдумчивый, доброжелательный Миша Шибалин, усердная Просковья Богорас, за внешней суровостью которой угадывалась душевная мягкость. Работали они днем. Вечерами Дегаев подчас засиживался у Шибалиных, и те замечали, что Сергею Петровичу очень с ними хорошо. А ведь поначалу Шибалин, как и Якубович, не принял Дегаева. В глазах Сергея Петровича было что-то уклончивое. Однако репутация старого революционера, лестные отзывы Фигнер сделали свое дело, и Шибалин переменился к Дегаеву, открыв в нем здравый практицизм, товарищескую обходительность. Впрочем, два происшествия, в сущности комических, неприятно поразили типографов. Как-то около полудня, во время набора очередного листка, грянул в прихожей громкий звонок. Дегаев посерел, судорожно пихнул руку в карман пиджака, ничего оттуда не извлек и боком бросился к дверям, но тотчас остановился, схватился стола шила и сжал в кулаке, словно готовясь дорого продать жизнь. Телоположение его было до того смешным, что Шибалин, несмотря на страшность минуты, невольно улыбнулся. Дегаев, заметив эту улыбку, метнул в Шибалина ненавидящий взгляд и обронил оружие. В квартире слышались голоса, потом утихли. Вошла Просковья Федоровна. Тревога оказалась ложной, дом намеревались перестраивать, архитектор с подрядчиком осматривали этажи. В другой раз Шибалина навестил бывший ученик, юнкер Константиновского училища. Посидел, поболтал и уже прощался в передней, у полуотворенной двери, когда на пороге вырос Сергей Петрович. И опять лицо его посерело. Он затоптался, сдернул шляпу, надел шляпу. «Милости просим!» — крикнул Шибалин. Юнкер откланялся. «Я думал, вас арестовывают», — сказал Дегаев, убирая за спину трясущиеся руки. Шибалин и Багарас не обсуждали и не осуждали дегаевскую трусость, молчаливо сойдясь на кратком определении «нервы не канаты». На мосту, пересекая канал, Сергей Петрович не припомнил, а словно сызново поймал и улыбку Шибалина, и всепрощающее, но все же горькое удивление Багарас. Теперь, впрочем, Дегаев не испытывал, как тогда, злобного раздражения на свидетелей его предательского ужаса. Напротив, ему подумалось, что во всем Петербурге нет для него уголка заветнее тихой обители типографов. «Славно-славно!» — улыбнулся Сергей Петрович. «Не бывают они там, где толки, суды-пересуды!» Он обнял Шибалина, обнял Просковью. Все трое были тронуты этой порывистой искренностью встречи. «Вот!» — сказал Дегаев, улыбаясь. «Вот видите!» — и потряс страничками, исписанными Кубовичем. Начнем что ли? Времени мало!» Работали в задней, наглухо зашторенной комнате. Для прокламации была припасена гладкая, чуть желтоватая бумага. Текст оттиснулся чисто, изящно. И на тот же лист печатный станок самоделок впервые положил Тургеневское стихотворение в прозе, доселе известное лишь в списках. За стеной в столовой глухо били часы. Работали молча, косясь на убывающую стопку бумаги. И уже не брали за душу примелькавшиеся строки порога, Тургеневского стихотворения «Я вижу громадное здание, Морозом дышит та непроглядная мгла, Ты готова на жертву». Мелко и часто, как нищенка, Застучал в окно дождь. Зажег свои огни столярный переулок, Узкая тихая набережная Зажгла неяркий газ, Пометила темный канал бледными пятнами, Похожими на лики утопленников. И, наконец, когда уже руки Совсем отяжелели, Наконец, последний гладкий желтоватый лист. Последняя прокламация. Просковья Федоровна призналась, что ошиблась счётом где-то на четвёртой сотне. «Полтыщи будет», — определил Дегаев щурясь. «Не меньше», — Шибалин потянулся с хрустом. «А голоден я чертовски». За ужином мужчины выпили. Дегаев устало обрюзг, глаза его увлажнились, но он ещё и опять прикладывался к рюмке. Пил он страдальчески, нехорошо. Ел нехотя, будто силком. Лицо его состарилось складками. Ребром ладони он тер другую, напряженно раскрытую ладонь, точно скатывая грязь, словно брезгуя своими ладонями. Он сам, не дожидаясь вопросов, принялся рассказывать, как ездил в Швейцарию, как гостил у Тихомирова, как барышня-одеситка какая-то обвинила его в предательстве. И вдруг рассмеялся, морщась и потряхивая тяжелой головой. Потом резко сшиб ладони. Пусть, пусть! Вы кушайте, кушайте! сказала Прасковья Федоровна, как говорят капризным, хворым детям. Он опять, но уже будто благодарно рассмеялся, однако лицо его не переменилось, складки и вмятины не разгладились. Шибалин вздохнул. Сдается, больны вы, Сергей Петрович. Вам бы полечиться. Понимаю, не время, однако ж...» «Болен?» — переспросил Дегаев. «Вы полагаете, болен?» Он опустил веки. Веки были почти синими. «Если и болен...» так одними мигренями. От этого не умирают». Просковья Федоровна осторожно убрала графин, принесла чаю. «Помните», — сказал Дегаев, быстро и трезво взглядывая на Шибалина. «Помните, Миша, мы как-то о терроре с вами. Я тогда промолчал, а теперь скажу. Верю в террор, признаю. Да вот какая штука. Вот скажите мне, иди и убей». Он поежился. «Не могу». и ударил кулаком по столу. Ударив сник, сказал чуть слышно. «Кровь, страдания!» «Не могу!» «Это не могу!» Вдруг всколыхнуло и подняло в Шибалине что-то недоброе к Дегаеву. Шибалин почувствовал останавливающий взгляд Просковьи Фёдоровны, но упрямо мотнул головой. «Страх виселицы!» Он ждал колебаний, раздумий, а Дегаев ответил быстро, как вытолкнул. «Да!» Потом добавил. «Расстрел — это другое, Миша, совсем другое». «Напрасно!» — возразил Шибалин все с тем же недобрым чувством к Дегаеву. «Я читал, при повешении смерть мгновенная, а когда расстрел — не всегда». Дегаев заспорил. Руки его двигались, как потерянные, но глаза уж не бегали. Стекленея, вперились во что-то такое, чего не различали ни Шибалин, ни Богорас. Он не докончил фразы, осекся, тяжело дыша. Потом вымученно усмехнулся. «Ну что ж, мне пора, прощайте». И уже в прихожей спокойно напомнил. «Они придут в первом часу». Они пришли в первом часу. Блинов, сизов, флёров. Еще приходили, называя пароль, и ускользали в ночь, рассовав прокламации по карманам пальто, по карманам пиджаков. Дождь убрался, небо прояснело, город встал, черный и чёткий, в мерцании куполов и шпилей. Далеко от столярного переулка, от канала и Кукушкина моста отсокивали донские жеребцы. Казаки окружали волкова кладбище. Полицейский резерв в мокрых потяжелевших шинелях располагался в помещении Ямской пожарной части, где пахло сытыми битюгами и брезентом и воинственно блестела яркая медь. Особый наряд жандармерии раздирал зевотую рот в зале ожидания Варшавского вокзала. От столярного переулка в стороне, в стороне от Кукушкина моста, на Невском проспекте, в третьем этаже доходного дома, Георгий Парфирьевич Судейкин читал свежую прокламацию. Он сидел небрежно распустившись, без сюртука, притомившийся за день. Еблонский, сняв пиджак, прохаживался по комнате, иногда останавливаясь позади Судейкина и взглядывая на его массивный круглый затылок, на мощную столбом шею. Обернись в ту минуту инспектор секретной полиции, он бы дрогнул под сверлящим взглядом своего главного агента и союзника. Но Георгий Порфирьевич не оборачивался, а читал прокламацию, читал Тургеневский порог. Дочитав, задумчиво удивился. «Ох, как верно!» «Что верно?» спросил Яблонский. «Да вот тут, про эту вот девушку. Видел я таких, ни одну видел. Все грозит, и тюрьма, из и голод. Сама смерть грозит, и она это знает. Однако вот же, я готова». «Странные люди, право», продолжал он с уважительным недоумением. «Никак не пойму их. А верите, батенька, у меня к ним ненависти нет». Вот чтоб душой ненавидел, нет этого. Да коли по чистой совести, куда они выше наших-то? Куда? Нет, что ни говори. Достойные люди». «С такими мнениями, — съязвил Яблонский, — вас бы в исполнительный комитет». «Э, у меня ставки всегда верные, батюшка», — серьезно возразил Судейкин. «А ихнее дело — табак, пропащее». А только не хотят они того в расчет принять, что кончилось. Так такие кончилось? А как же? Старики, тютю, -тю, молодые, сами изволили говорить, плохонькие новобранцы, — он подумал. А еще вот что. Тут, может, и не в них корень. Тут, может, время минулось. Время, Георгий Порфирьевич, такие корбеты выкидывает. Диву даешься. Так-то оно так, а все ж... Впрочем, теории эти, не мой конек. Вы что ж, отужинать, не желатель? Нет, вяло отказался Еблонский. Я ужинал, а вас и угостить нечем. Без хозяйки, дом, сирота. Ничего, хозяйку свою скоро выпишете. Жива-здорова, не на сносях ли случаем, а? Подите к черту! внезапно вскипел Еблонский. Полно, полно, урезонил подполковник. С чего это взвились? Я, можно сказать, душевно. А знаете ли что? Мы вам, батенька, денщика определим. Малый на примете, отличный малый. Сейчас-то он в озерках, в ресторации половым. На медне явился, просит определить услужение, Отличный малый. И фамилия Гром, Суворов. Судейкин рассмеялся. Ну как? Угу. Яблонский покачивался на носках штиблет. Понимаю. Очень вас понимаю, милейший Георгий Порфирьевич. Он пихнул кулаки в карманы брюк. Шпиона представить хотите? А? Шпиона? «Ну вот опять!» — благодушно протянул инспектор. «И что это, прости господи, на вас наехало? Как подменили право, надо ж, шпиона! А зачем? Мы ж в сердечном соглашении, а? Вы вот не открываете, где типография? Я и не лезу, понимаю, надо вам, и не лезу. А ведь давно мог бы проследить, так что ли? Ну вот, а вы шпиона, нехорошо-с. Один чик вам нужен, вы как белка в колесе». «А ты смотришь, все бы в аккурате!» «В аккурате!» — проворчал Яблонский, выпрастывая руки из карманов, прохаживаясь по комнате и уже думая, кажется, не один щеке соглядатая с громкой фамилией. «У кого и впрямь в аккурате, так у мсье Судейкина, Георгия Парфирьевича. Судейкин смекнул, откуда ветер дует. Недавно после удачных маневров в Красном селе император Александр Александрович, пребывая в отменном расположении духа, согласился с Плевя, что давно уж пора обласкать инспектора полиции высочайшей аудиенцией. Георгий Порфирьевич возлагал чрезвычайные надежды на личное свидание с государем. Судейкино оно даже во снах являлось. Бесчётно примерял он и взвешивал все, что скажет, все, что должен поспеть сказать в краткой аудиенции. Но в сущности Георгий Порфирьевич не на словеса уповал, а на общее и непременно выгодное впечатление – которое он сумеет сделать на царя. И тогда-то уж карьере его даны будут такие шпоры, что смотришь, и без убийства министра Толстого дело хлопотного и рискованного обойдется. Но вышло не совсем так, как он предполагал. И даже вовсе не так. Георгий Порфирьевич посейчас не прощал себе эту дурацкую робость. В назначенную минуту инспектор в мундире и при всех крестах твердопружинным, в корпусе еще заученным шагом, прибыл на высочайшую аудиенцию. «На него можно иметь влияние», — повторял мысленно, — «и все будет в порядке». И вот император был перед ним, эдакая мясистая громадина. Блекло-голубые глаза, уперлись в подполковника. «Ого, братец, ты, однако, как Коломенская, проговорил Александр своим ровным, простецким голосом и подал судейкину руку. «Здравствуй!» «Много наслышано тебе, ты молодцом, старайся». Тут бы и ухватить счастье за подол, а он, дурак, робел, точная институтка, и петуха пустил. «Рад стараться, ваше императорское величество!» Государь колыхнул толстыми щеками, и был таков. Ничего Судейкину не оставалось, как повторять со служивцем. «Руку мне подал, наслышан, говорит, и тебе много». Нынче, однако, не повторил. Он знал, почему Еблонский намекает на аудиенцию. Еблонскому тоже ведь сулили личное свидание с императором. «Не слишком ли, сударь, нос дерешь?» — сердито подумал Георгий Порфирьевич, раздраженный воспоминаниями о собственной дворцовой неудаче. «А вы меня одному плеве представили?» — колюче продолжал Яблонский. «Невелика птица!» «Хотели было и его сиятельству, да министр, извините, не пожелал!» — мстительно парировал Судейкин. «Да-с, не пожелал. Уж вы, батенька, не обессудьте». Лицо Иблонского пошло пятнами. «Ну, будет!» — хохотнул Судейкин. «Обменялись любезностями, и будет. Чего нам делить-то? Вы ж видите, я для вас отца родного не пожалею. Может, убрать кого? Да я не про арест». «Нет!» — небрежно отмахнулся Судейкин. «Убрать, говорю, чтоб престиж укрепить. Ваш престиж, батенька. И это, пожалуйста». Изобличите любого из моих людей. Бейте насмерть. Хотите — сам и назову. Хотите — питерского, хотите — московского. Ну-с...» Яблонский процедил. Эка мерзость. Судейкин нахмурился, вытянул ногу, достал портсигар и закурил. Курил он дорогие душистые папиросы. Аромат их вызывал в память Еблонского рисунки из переводных английских романов. А Георгий Порфирьевич полагал — что именно так пахли сигары, которыми дымил, задумавшись, знаменитый сыщик Лекок. «Слушайте», — произнес наконец, Судейкин тем значительным тоном, каким говорил с Яблонским о самом важном. «А граф-то наш, Дмитрий Андреевич, привычек не меняет. То есть по-прежнему ровно в два пополудни на морскую графинюшка с обедом ждет. «Это известно», — нехотя ответил Яблонский. Судейкин, подняв брови, изобрёл сизое колечко дыма. «И как же? Скороль, ли, позвольте полюбопытствовать?» Яблонский, помолчав, ответил кратко. «Аудиенция прежде всего». «Условия?» — невозмутимо осведомился инспектор. Еще весной условились. Судейкиным завладело раздражение. Этот Яблонский и вправду слишком товоз Но и Вячеслав Константинович, чердери мог бы похлопотать. Сдерживаясь, инспектор погасил папиросу. Плебейским жестом погасил, вдавливая в пепельницу, покручивая из стороны в сторону. «Употреблю все усилия», — сказал он и переменил разговор. Иронически Хекая стал рассказывать, что в департаменте, озабочены завтрашними, поправился нет уж сегодняшними похоронами. что ползают зловещие предположения вроде возможности бунта, что перепуганы не только сферы, но и биржевые маклеры, а заграничные телеграммы сообщают о падении русских бумаг на европейских биржах. Последнее обстоятельство чего то сильно забавляло Георгия Порфирьевича, и он даже как бы обиделся на равнодушие Яблонского. Они распрощались глубокой ночью. «Вы пойдете?» — спросил Судейкин, надевая пальто и кожаные калоши, изнутри подбитые синим софьяном с замысловатыми серебряными вензелями. — К Варшавскому-то, говорю, пойдете? Еблонский кивнул и, в свою очередь, спросил. — А вы? Судейкин потопал калошами. — А зачем? — Моих там сотни набежит, хватит. Смотрите, не опоздайте. Из Вершболова депеша. Прибытие в 10.20. Полицейская депеша оказалась точной, как и железнодорожное расписание. В 10.20 у дебаркадера Варшавского вокзала протянулись, стадно поталкиваясь, пассажирские вагоны, покрытые пылью континента. Перед вокзалом разливалась несметная толпа, дожидавшаяся Тургенева. И день выдался Тургеневский, оптической ясности день, на холодеющем небе которого стояло четкое солнце. Ветра не было. И страусовые перья не вздрагивали на тяжёлой золотой парче Балдахина, как недвижны были и белые плюмажи на шестерке слепых лошадей. Шестёрке слепых лошадей вести колесницу шесть верст. Шесть долгих булыжных верст, где ждут Тургенева такие же несметные молчаливые толпы, как здесь, у Варшавского вокзала. Варшавский вокзал декорирован крепом. Вопреки запрету, вокзальный подъезд в Трауре, и люди, пригреты солнцем, неотрывно глядят на подъезд, из которого сейчас вынесут гроб с прахом Тургенева. Гроб с прахом Тургенева, ясеневый, французский, без ножек, заклепанный, высоко выплыл, и толпа придвинулась к нему, снимая шапки. За гробом теснились те, кто был допущен по списку, по списку, на перрон. Архимандрит Герасим с духовенством Казанского собора, только что отслужившим Литию. Высокий в очках градоначальник генерал Грессер, несколько литераторов и актеров. Толпа, приливая все ближе к катафалку, смотрела, как устанавливают, посовывают, двигают нерусский без ножек, заклепанный гроб, как наверх балдахина возлагают первые венки. Венки, покрывая балдахин, роняли лавровые листья. Генерал Грессер что-то говорил полицейскому офицеру. Потом генерал сел на коня и махнул перчаткой, давая знак, чтобы процессия выстраивалась согласно утвержденной диспозиции. Хор русской оперы по четыре в ряд, депутации по пяти в ряд, все 108 депутаций, перечень коих был тоже утвержден теми, кому ведать надлежит похоронами писателей. Удостоверившись в правильности происходящего, градоначальник сделал ручкой, и процессия двинулась. Процессия двинулась, колыхая венками, шаркая и растягиваясь, неустроенным покамест маршем, а колесница с гробом долго еще стояла у вокзального подъезда. Но вот уже пошла и последняя депутация от Академии художеств. Факельщики в черных цилиндрах воздели черные факелы: Григорович и Успенский, Станюкович и Гайдебуров, подняли тяжелые, как гири, золотые кисти, свисавшие с гроба на длинных витых шнурах, и шестерка слепых лошадей. медленно склонив плюмажи, повлекла катафалк с прахом Тургенева. Харисты русской оперы запели «Святый Боже». «Святый Боже» пели и далеко от катафалка, во главе шествия. Пели студенты Института гражданских инженеров, студенты Горного. Пели и в середине шествия, там, где универсанты несли громадный во всю ширину процессии венок с портретом Тургенева. На Санкт-Петербург печально смотрел Иван Сергеевич. В сизой январской мгле никла голова Пушкина. Мартовская капель ударяла о подоконник в квартире Белинского. Здесь, в Петербурге, мгновенные на всю жизнь блеснули глаза Виардо. Дочь её, смуглая и легкая шла за гробом. А недавно, ранней весной 79-го, город чествовал писателя-гражданина. Он принимал овации, принимал адреса и лукаво усмехался. «Ведь я понимаю, не меня чествуют, а бьют мною, как бревном в правительство». Студенческая молодежь приглашала на перебой, Приглашал университет, тот самый, где он 17 слушал курс истории, темно и плохо читанный Гоголем. Приглашал горный институт. Но ему уж деликатно, о, бархатные душители с обольстительной улыбкой, ему уж дали понять неудовольствие высшей власти тем, что печатно и устно называли «тургеневскими торжествами». Он не поехал ни в горный, ни в университет. Из Горного сами пришли к нему в европейскую гостиницу. Стоя с опущенной головою, выслушал он приветственный адрес и пожал всем руки. И тогдашнему первокурснику Коле Блинову пожал Тургенев руку. Николаю Блинову, который шел теперь в длинной медленной процессии, лившейся уже Звенигородской улицей. Звенигородской улицей лилась процессия. У церкви Синодального подворья опять служили литию, и чины полиции, конные и пешие, неукоснительно наблюдали, что публика не сходилась к колеснице. Колесницы не было видно, и Блинов не толкался, не подымался на цыпочки, да и службу он не слушал, как слушала Лиза Дегаева, крепко держась за его руку. Подобно многим, кто был в этом траурном шествии, Блинов уже не думал о покойном, о судьбе и значении Тургенева, а думал невнятно о смерти вообще, Об этом прекрасном полдне, о бесконечности жизни, о конечности жизни. Думал без горечи, как думают в долгом погребальном шествии при очень хорошей погоде. О хорошей погоде, о великолепии этих похорон умиленно думал Сергей Петрович Сдигаев, затерявшийся в тысячных толпах. И эта затерянность, неприметность тоже его умиляла. Он почти не спал минувшей ночью. Худо ему было и вчера, и третьего дня. Все эти недели после Швейцарии – После Тихомирова, но теперь он как бы отрешился от всех роковых обстоятельств, душа его просветлела и утишилась. Просветленность и тишина владели многими в этом шествии уже обретшим мерный ритм в повторах ощущений, которые, хотя и определились скорбью о Тургеневе, но скорбь эта не была ни порывистой, ни железно цепкой, а словно бы плавно сливалась с просторным солнечным осенним днем. Солнечный осенний день давно перевалил за половину. Сворачивая с Лиговки, шествие показалось в улице, что вела к воротам Волкового кладбища, и грустно звалась улица Растанная. В Растанной живые работали на мёртвых. Из окон мастерских глядели надгробия и монументы. На них уж были высечены те лживые восхваления, которыми оставшиеся на этом свете откупаются от покойников. Венки и веночки в любую цену из мха и мортелей были навалены в лавках и висели на серых заборах, как спасательные круги. Ближе к Волкову стояли каменные дома Причта и Богодельни. С крыльца Богодельни сыпались черноголовые, как дятлы желны старухи. Сирые их лица тускло цевелитой жадной завистью, какая появляется на лицах кладбищенских обирал при виде богатых похорон. Крестясь, что-то вышамкивая, богоделки поспешали погребальному шествию. Погребальное шествие начало двоиться, разваливаться по обеим сторонам улицы. Казаки тронули жеребцов, отделились от кладбищенской стены, поехали шагом, расчищая путь. Люди, теснясь и толкаясь, глухо шумя, вставали плотными стенами, пропуская вперед тех, кто с венками. И когда колесница, запряженная шестеркой, двинулась по ростанной, венки склонились пред гробом Тургенева. Клонились венки у гроба Тургенева, у катафалка, запряженного шестеркой слепых лошадей. Нил Сизов, вытягивая шею, смотрел на эти венки. От учащихся и актеров, от присяжных поверенных и живописцев, от журналов русских и французских, немецких и австрийских, от медиков и землячеств. Ото всех, кажется, были венки Тургеневу. Не было лишь от таких, как он, Сизов. От мастеровых не было ни депутации, ни венка, ни ленты. Нил знал, почему так получилось. Флёров объяснил, но Сизов тех объяснений не принял. Флёров где-то здесь, в толпе. Нил его приметил с тремя мастеровыми. Наверное, ребята из флёровской рабочей группы. Флёров — человек стоящий. Нил сошёлся с Флёровым в динамитной, на ботанической. Они с ним крепко, душевно сошлись. И Флёров с глазу на глаз предложил покончить с министром в два счета Простым способом, не мудрствуя над бомбами. Эдакими канцеляристами средней руки вдвоем перешагнули они порог министерской приемной. В ожидании министра спокоен был Нил Сизов, правоспокоен. Только поверх скул холодок проступал. Вот чудно. Бывает такое, когда яблоко грызёшь, крепкую антоновку грызёшь, а поверх скул — холодок. Страх-то был, но потом, после. А в приемной ничего. Однако не министр вышел, нет? Какая-то важная загогулина в шитом мундире. С чем пожаловали, господа? Пожаловали где по-секретному, наиважнейшему. Я готов выслушать, господа. А Флёров, не смутившись, как льдинку за шиворот, одному, мол, их сиятельству доверимся. Это, господа, невозможно. Я наделен достаточными полномочиями, но ежели сомневаетесь, что ж, извольте письменно изложить в запечатанном конверте с пометкой в собственные руки. В ту минуту и ослепилась Сизова. «Сука плешивая, и на твой лоб пуля сгодится!» А Флёров как догадался, плечом запретительно дернул и тотчас ответил сурово, словно самой этой суровостью останавливая товарища. «Слушаюсь, мы письменно!» И они убрались. На Чернышовой площади Сизов обмяк от страха. Флёров сердито шепнул. «Ну, брат, счастлив наш бог, что ты удержался, а то болтаться б нам в петле из-за какого-то шута горохового». Неделю к ряду Сизов не мог приняться за динамитное колдовство на дому у себя в Ботанической. Совсем духом пал, сколь не сердился прапорщик Володя Дегаев. Выговаривал. «Сергей Петрович скоро возвращается, а мы улиты едем. Теперь-то, наконец, и бомба есть. И Сергей Петрович слышно в Петербурге, а толку не видать. Флеров будто постыл. Не туда толкует сила кладем. Ты бы, Нил Яковлевич Сизов... Ты бы, друг любезный, в завод определялся и в нашу рабочую группу. Пожалуй, верно. Уж он бы, Сизов, настоял, чтобы нынче и от рабочих венок возложили. Терновый венок. Так нет же. Студенты, которые занятия с мастеровыми ведут, студенты возразили. Ненужные, мол, жертвы, аресты пойдут. аресты арестами, а все же неправильно. Надо б и мастеровщине о себе заявить, возложив венок на колесницу. Колесница удалялась. Нил провожал ее взглядом. Он уже не ощущал прежней общности с толпой, с этими депутациями, как бы отрывался от них, а депутации с венками по шести при каждом венке следовали нестройно, ритм потеряв, к воротам Волково кладбища. У ворот Волково кладбища поплясывали на конях полицейские офицеры. Градоначальник и его подчиненные были довольны благочением шествия. Однако на кладбище могут произойти беспорядки. Безбилетники попытаются проскочить. Надлежит иметь предельную бдительность. У раскрытой могилы зазвучат прощальные речи. Ораторы известны. Неизвестно, впрочем, на что решатся кромольники. Чёрт их разберёт, этих отчаянных молодых людей. Генерал Грессер, блестя очками, проводил колесницу, въехавшую в ворота кладбища. Теперь смотрел напряженно, как, сбившись с шагу, тянутся депутации свинками. Сбивая шаг и оттого, словно бы сердясь, депутации долго следовали одна за другую, облегая полукругом кладбищенскую церковь. В церкви служили панихиду. Певчие пели, пламень свечей был почти невидим в полосах солнечного света, широких, как полотенца, длинных, как корабельные ванты. Все вроде бы к удовольствию генерала Грессера и его помощников. Но тут от ворот крики послышались, возня и шум. И поодиночке, и группами точно застрельщики, рассыпной наступающей колонны, скользнули меж казаков и городовых всякие личности, не имеющие билетов установленного образца. Быстро, как низина в паводок, волкова кладбище заполнялось людьми. Заполнялось непредусмотренными личностями Волково кладбища. Казаки то осаживали толпу, то изнемогали под ее напором. Городовые хватали охальников за плечи, за руки, рвали, отшвыривали. Но народу навалило, пушкой не прошибешь. Нил Сизов опять увидел Флёрова. У того зубы хищно скалились. Флёров мгновенно исчез в водовороте. Сизов, нырнув под морды жеребца, ринулся к воротам. Больно столкнулся с кем-то тоже бегущим и побежал дальше туда, где голубела разверстая могила. Разверстая могила голубела, выстланная шелком. Из церкви вынесли желтый полированный гроб, и тотчас все смолкло, как прилегло. стало слышно тяжелое дыхание, поступь стало слышно тех, кто нёс гроб Тургенева. У тех, кто нёс гроб Тургенева, была тяжелая поступь. Сизов не смел шевельнуться, позабыл прокламации, на него надвинулось что-то огромное, торжественное, страшное. Тут у могилы решено было раздавать прокламацию, написанную Якубовичем, но и сам Якубович... И Нил Сизов, и Роза Франк, и блинов с Лизой Дегаевой, и Флёров, и студенты, взявшиеся распространить на кладбище прокламацию народной воли, не смели шевельнуться в этой огромной солнечной тишине, где лишь раздавались трудное дыхание и тяжелая поступь тех, кто нес гроб с прахом Тургенева. Над прахом Тургенева возгласил протодьякон вечную память и снова с еще большей проникающей и покоряющей силою, ощутилась, торжественное, страшное, но вместе и как бы примиряющее. Потом раздалось негромкое, внятное. Я приблизился к этой дорогой могиле для того, чтобы сказать последнее прости от лица своих товарищей и всего нашего университетского юношества. У гроба Тургенева, в уме постоянно занятом изучением природы, невольно и с особой яркостью возникают представления о вечности сил о преемственности жизни. Если бы даже имя нашего поэта перестало когда-либо повторяться, то поэтические аккорды, внесенные им в психическую жизнь человечества, никогда не замолкнут. Негромко, внятно, умно, красиво говорил Бекетов, профессор Петербургского университета. И люди смирно и благодарно слушали речь его, да только уж не было всеобщего ощущения решительного и неповторимого, как само рождение, как сама смерть. Еще звучал мягкий голос Бекетова, когда Сизов пустил из рук в руки сложенные пополам глинцевитые листки. И Флёров тоже, и Якубович, и Блинов. Должно быть, и судейкинским гончим достались те прокламации. Да ведь что ж было делать беднягам, сидевшим в этой проклятой толпе, как сучки в дереве? И филеры только пучили глаза. А у могилы сменил Бекетова профессор Муромцев. Москвич тоже говорил хорошо и взволнованно, с какой-то особенной плавностью, однако слушатели отвлекали и будоражили прокламации, расходившиеся все шире и дальше, и уже не поймешь откуда, из чьих рук. Последним прощался с Тургеневым высокий, Дон Кихотской худобы старик. Голос звучал слабо, пресекаясь. Чем же был Тургенев, чтобы кончиной своей вызвать в сотнях тысяч людей столько сожалений, столько слез, столько истинного горя? «Почему мы здесь?» Приказа никакого не было, но произнесено было имя Тургенева. Тургенев был литератор. Другого звания у него нет и никогда не было. Подбородок Григоровича дрожал. Слова «литератор», звание литератора произнес он жречески, как умели произносить в России. Комкая платок, старик притопывал ногою, но это не казалось комическим он удерживал рыдания блинов смотрел на дрожащий подбородок на слезы сверкавшие в глазах старика смотрел и слушал не понимая еще почему этот старый вдохновенно скорбный человек вызывает в нем глухой ужас слабый голос григоровича прервался все чаще слезы текли осыхая в седых бакенбардах блинов сжал лизину руку и тотчас почувствовала лиза Как ослабела его рука. Он вспомнил. Он отчетливо вспомнил. С опущенной головой, стоя принял Тургенев в приветственный адрес студентов Горного института. Потирая пальцами лоб, заговорил о своем желании оставить Париж, поселиться в Петербурге, примкнуть к освободительному движению. Так они его поняли, студенты, так они его поняли, окружив в номере европейской гостиницы. Но тут служитель доложил. Пожаловал Григорович, и Тургенев сник, улыбнулся просительно. «Вот что, господа, не говорите лучше при нем. Это большой болтун!» — и прибавил значительно. «Он бывает там». Вот что внезапно вспомнилось Блинову, когда Григорович, уже не сдерживая рыданий, произносил. «Нам, старикам, сверстником Тургенева, его друзьям и товарищам, остается сказать прощай». «Дорогой, незабвенный друг, прощай! До скорого свидания!» День мерк, багровел, поднимался ветер. Кладбище медленно пустело. На серых заборах Растанной шуршали венки. В экипажах, обгоняя пешеходов, проехали писатели. Надо отдохнуть перед поминальным ужином в метрополе. Был с ними и некий билетрист, ходовой, не чуждый острых углов, у цензуры на примете. Он тоже торопился составить департаменту полиции 75 рубликов помесячно, очередной отчетец, да без опоздания явиться в ресторанную залу, ни словечко не пропустить в застольных речах. Будничность поразила Лизу Дегаеву, ее оскорбила повседневность города. Она сказала об этом Блинову. Тот отрешенно глянул на дома, на воспаленное небо. «Страшно», — сказал Блинов. «Мерзко». и страшно жить». У него вырвался негодующий жест. Он быстро наклонился к Лизе, зашептал ей на ухо. Лиза отчаянно всплеснула руками. «Нет, нет, А опомнись, что ты? Не может быть! Покойный ошибался! Не может быть, не верю!» Лиза была права. Тургенев ошибался. Старик Григорович не шастал туда. Тургенев ошибался.